В качестве всеобщего он есть для себя предмет, и последний, определенный как особенный, есть данный индивидуум, но в качестве всеобщего он выходит за пределы этого своего другого, так что его другое и он сам единый суть». Подлинная всеобщность является, популярно выражаясь, в виде двух членов, в виде общего самому всеобщему и особенному. Во внемлении самому себе положено раздвоение, и дух есть единство внемлемого и внемлющего». Внемлемый Божественный Дух есть объективный Дух, а субъективный Дух внемлет. Но Дух не пассивен, или пассивность может быть лишь мгновенной. Существует только одно духовное субстанциональное единство — Субъективный дух есть деятельный дух, но объективный дух есть сама эта деятельность. Деятельный субъективный дух, который внемлет Божественному Духу, и поскольку он ему внемлет, сам есть Божественный Дух». Это соотношение Духа лишь с самим собою есть абсолютное определение. Божественный Дух живет в Своей общине и присутствует в ней. Это внимание получило название веры. Но это не историческая вера. У нас лютеран, я лютеранин и хочу остаться им. Есть лишь эта первоначальная вера. Это единство есть не спинозовская субстанция, а знающая субстанция в самосознании, которая делает себя бесконечной и соотносится с бесконечным. Болтовня о пределах поставленных человеческой мысли поверхностно. Познание Бога есть единственная цель религии. Свидетельство духа о содержании религии и есть сама религиозность. Это свидетельство, которое свидетельствует и вместе с тем есть рождение свидетельства. Дух существует лишь в рождении себя, в свидетельствовании о себе и в обнаружении себя. Дальнейшая стадия состоит в том, что это свидетельствование, это внутреннее самосознание – И пребывание в себе самом раскрывает себя, между тем, как в сокровенном сознании благоговейного почитания еще не было подлинного сознания объекта, а было лишь сознание погруженности в абсолютное существо. Этот пропитывающий и пропитываемый дух вступает теперь в представление. Бог переходит в другое, делает себя предметом. Здесь появляются все встречаемые нами в мифологии определения данного и полученного откровения. Все историческое, положительная сторона находит здесь свое место». Говоря определеннее, в этой стадии мы имеем Христа, пришедшего в мир почти две тысячи лет тому назад. Но, говорит он, «я среди вас до скончания мира, где двое соберутся во имя Мое, я буду среди вас». «Если я не буду больше присутствовать перед вами чувственно, как лицо, то дух введет вас в истину. Внешнее отношение не есть правильное отношение, оно снимает себя». В этих словах указаны двоякого рода стадии – Стадия благоговейности культа, например, при принятии причастия – это внимание Божественному Духу в общине, в которой теперь присутствующий, пребывающий внутри, живой Христос, как самосознание, обладает действительностью. Второй является стадия – развитого сознания, в которой содержание становится предметом. Здесь этот теперешний, присутствующий, пребывающий внутри Христос отодвигается от нас на две тысячи лет, отсылается в уголок Палестины, находится в качестве данного исторического лица далеко в Назарете, в Иерусалиме, Аналогично обстоит дело в греческой религии, в которой Бог в благочестии становится прозаической статуей, мрамором. Или, скажем, так обстоит дело в живописи, в которой, становясь холстом или деревом, Бог тоже приобретает этот внешний характер, причастие. Согласно лютеранскому пониманию, есть нечто божественное лишь в вере, во вкушении, а не почитается, как святые дары. Точно так же образ святого есть для нас только камень или предмет. Второй точкой зрения должно быть правда то, с чего сознание начинает. Последнее должно иметь своим исходным пунктом внешнее внимание этому образу, получение сообщения, принятие содержания в память. Но если останавливаются на этом, то это не духовная точка зрения. Останавливаться на этой второй точке зрения, задерживаться в этой исторической мертвенной дали равнозначно отвержению Духа. «Кто клевещет на Святого Духа, тому грех его не простится. Но клеветать на Дух означает именно утверждать, что Он не всеобщий, не святой, То есть, что Христос есть нечто отдельное, отделенное, лишь другое лицо, именно данное лицо бывшее в Иудее, или утверждать, что Он существует еще и теперь, но существует по ту сторону на небе. Бог знает, где они действительно присутствуют в своей общине. Кто говорит? А лишь конечном, лишь человеческом разуме, лишь ограниченном разуме тот клевещет на духа. Ибо дух, как бесконечный, всеобщий, внимающий самому себе, внимает себе не в некотором, но в границах, в конечном, как таковом. Он не имеет никакого отношения к ним а лишь внутри себя, внутри своей бесконечности. Говорят, философия познает сущность, но самое главное при этом помнить, что сущность не есть нечто внешнее по отношению к тому, сущность чего она составляет.